Седьмой сын. Шесть сыновей подарила Фетида Пелею, но знаменитое пророчество о сыне Фетиды, который вырастет и затмит отца величием своим, никак не сбывалось. Все шесть детей умерли в младенчестве. Нет, не совсем так. Говорит, что они умерли лукавство. Точнее было бы сказать, с точки зрения Пелея, во всяком случае, что они исчезали. Он никак не мог взять этого в толк, но был чересчур деликатен, чтобы выспрашивать подробности у откровенно расстроенной Фетиды. Младенцы чаще умирают, чем выживают, как ни поверни. Пилей это знал. Шесть подряд вроде бы перебор, но не ему, всего лишь мужчине, лезть в такое слишком глубоко. Впрочем, причины превосходили его понимание не потому, что он был всего лишь мужчина. Они превосходили его понимание, потому что он был всего лишь смертный мужчина. Отчаявшаяся Фетида, беременная седьмым их спелеем ребенком, навестила своего отца, морского бога Нерея. — Это ужасно огорчительно, — сказала она. — Я все делаю правильно, сомнений у меня никаких, но младенцы продолжают сгорать. что прости — переспросил Нерей. — Пелей — прекрасный человек и хороший муж, — сказала Фетида. — Но смертный. — Конечно, он смертный. А что ты там о горении. — Сама я буду жить вечно. Вечно — это очень долго. Если предстоит мне родить сына от смертного Пелея, сына, которому суждено достичь громадного величия, я не снесу, если и ему быть смертным. Его не станет в мгновение ока. Я едва успею как следует узнать его, А он уж состарится, одрехлеет, а следом и умрет. Я смирилась с тем, что так случится с Пелеем, Но мой великий сын должен жить вечно. — Но любое дитя твое от смертного отца Родится смертным, само собой, — проговорил Нерей. — Таков порядок вещей. — Да. Но это если я не сделаю его бессмертным. Океаниды говорили мне, что есть способ. Заверили, что способ тот действен. Но, боюсь, они заморочили мне голову. По щеке Фетиды скатилась сверкающая сфера. Они сидели в громадном подводном гроте у Нерея, что по масштабам и величию уступал лишь дворцу самого Посейдона. Когда Фетида плакала над водой, Слезы она проливала соленые, как любое создание суши и воздуха, однако под водой слезы ее были пузырьками воздуха. — Ты советовалась с океанидами? — переспросил ее отец. — Океаниды ничего не понимают. Что за чепуху они тебе наболтали? Как уже говорилось ранее, океаниды — дети первородного морского титана океана. Дети Нерея? Нереиды. Возможно, соперничество между этими божествами следовало бы ожидать. Жена Нерея Дорида сама была из океанит, конечно, а потому соперничество было, надо полагать, клановым. Они сказали, что человеческого ребенка можно обессмертить, если обмазать с головы до пят амброзии и подержать над огнем. В точности так я все шесть раз и делала, но каждый раз. Каждый раз ребенок лишь вопил, воспламенялся и погибал. — Ах ты, глупое, глупое, глупое дитя! — Они мне сказали неправильно. — Не неправильно, нет, а не полностью. А это, считай, так же скверно, как неправильно. Да, обвалять ребенка в амброзии, а следом поджарить на пламени, безусловно, придаст ему бессмертие. «Но сперва дитя нужно сделать неуязвимым, понимаешь?» «Неуязвимым?» «Конечно!» «Ой!» — промолвила Фетида. «До нее начало, наконец, доходить». «Ой!» «Да, об этом стоило подумать. Сперва неуязвимым, а лишь затем амброзия и огонь». «Океаниды!» — презрительно буркнул Нерей. «Вот еще что!» — проговорила Фетида, помолчав. «Так, как именно можно сделать ребенка неуязвимым?» Нереев вздохнул. «В Стиксе, само собой! Полное погружение в воды его!» «Вы же помните, то есть совершенно простительно, если забыли, что Пелей унаследовал трон в ти царство Мермидонян на востоке материковой Греции. Именно там и жили Фетида с Пелеем, и туда поспешила она после разговора с Нереем, в самый раз к родам их седьмого ребенка, еще одного сына. Пелей был доволен, что естественно, однако его уютное отцовское довольство значительно уменьшилось из-за тревоги. Он увидел, с каким воодушевлением, радостью и оптимизмом Фетида празднует это рождение. После шести младенческих смертей вкладывать в этого младенца столько любви и надежды казалось опрометчивым. — На этот раз все будет хорошо, я уверена, — приговаривала она, прижимая к себе дитя. — Прелестный лигерон Видел ли ты когда-нибудь столь светлые волосы? Все равно, что золотые нити. — Схожу, принесу быка в жертву, — сказал Пелей. Может, на сей раз боги помилосерствуют?» В ту ночь, пока Пелей спал, Фитида вынула малыша лигерона из колыбели и отправилась к ближайшему входу в преисподнюю. Стикс, река ненависти, что протекала по Аидову царству мертвых, сама была океанидой, одной из трех тысяч отпрысков Титана-Океана и Тифиды. Ее воды были холодны и черны, Буквально стигийский черны. Фетида пала на колени и обмакнула ногова Легерона в реку. Чтобы стремительное течение не уволокло ребенка прочь, она держала его за щиколотку, зажав пятку левой ноги между указательным и большим пальцами. Досчитала до десяти, вынула малыша из воды и завернула в одеяльце. Ледяная вода разбудила лигерона но он не заплакал. Вернувшись в свои покои в Афтийском дворце, Фетида уложила мальчика на стол и заглянула ему в глаза. — Ты теперь неуязвим, юный Лигерон! — выдохнула она. — Никто не сможет поранить тебя! Ничье копье не проткнет тебе бок, никакая палеца не сокрушит тебе кости, ни яд, ни мор тебе не грозят. А теперь я сделаю тебя бессмертным! Согрела она в ладонях пригоршню амброзии, а затем обмазала ею лигерона. Единого мнения насчет состава амброзии так и не сложилось. Представление о том, что нектар был напитком богов, а амброзия едой, можно найти у Гомера. Однако другие авторы классической античности считали, что все наоборот. Амброзия — жидкость, а нектар — твердое вещество. Большинство сходится на том, что пахло амброзия сладко и ароматно и содержала мед. Само слово, похоже, происходило от того, которое означало «бессмертный» или «немертвый». Дитя счастливо лепетало, притирание растекалось ему по коже. Фетида удостоверилась, что все тело обмазано целиком, и понесла ребенка к очагу, где пылал добрый огонь. Вот теперь-то, теперь, теперь всё получится. её мальчик никогда не умрет. Фитида склонилась и поцеловала лигерона в лоб, почувствовала на губах знакомую сладость амброзии. — Давай, мой милый! — прошептала она, помещая ребенка в пламя. — Нет! — с яростным воплем Пелей выхватил ребенка из огня. — Ах ты, извращенная ведьма! «Ах ты безумная, жестокая, больная! Ты не понимаешь! О, уж я-то понимаю! Теперь я понимаю, что случилось с нашими шестью сыновьями! Вон отсюда! Вон из дворца! Уходи! Уходи!» Фетидов встала лицом к лицу с мужем. Во взгляде ее пылал гнев. пелей подкрался сзади ее это потрясло однако она была не риидой и склонности выказывать даже намек на слабость не имела ни один смертный не смеет меня выгонять сам ступай прочь ты иди вон лигерон на руках у пелея заплакал пелей стоял бессловесно «Я знаю, ты меня можешь убить, если пожелаешь. Что ж, давай, боги увидят, что ты за тварь!» Фитида притопнула. «Верни мне ребенка! Говорю тебе, ты не понимаешь, что я делала! Вон отсюда!» Фитида испустила вопль досады. «Смертные! Не стоят они усилий! Да и ладно!» Не удалось ей сделать своего сына бессмертным. лигерон умрет, как и все люди. Ей есть чем заняться. Не снисходить же до вульгарной склоки. Вообще не надо было связываться со слабой смертной плотью. В вихре и всплеске света Фетида исчезла.